Глава восемнадцатая Егор... Летов? Мне понадобилось почти минута, чтобы вспомнить, кто этот круглолицый бородатый мужчина в футболке с Металлика и женщина рядом с ним. И Янка Дягилева? Серьезно? Ты чего орешь? Зашипев ткнула меня в бок Лена. Неприлично. Ты не понимаешь. Это ж кумиры моего детства. Меня от восторга даже дыхание перехватило. Все идет по плану и все такое. А можно ваш автограф? Я думал, нас слушают люди постарше. Улыбнул Салетов. А почему нет? На чем расписаться? Секунду! Я принялся судорожно искать клочок бумаги и ручку. Но на выручку пришла Засимова, у которой все имелось, как и положено, отличница. «Вот, а можете написать, мол, пластмассовый мир победил, но мы не сдадимся? Просто последнее время можно сказать о томой девиз по жизни?» «Как хочешь», — пожал плечами Егор. «Как зовут?» «Семен». Я внимательно смотрел, что пишет человек, на чьи песни я подсел на малолетки и в некоторой степени благодаря им не опустился и нашел в себе силы завязать с криминалом. «Спасибо. Яна, простите, не помню, как вас по-батюшке. Подпишите тоже, пожалуйста». «Давай». Дягилева взяла листок с ручкой и взглянула мне в глаза. «Извини, конечно, но ты не похож на того, кто слушает нашу музыку». Прикинут неплохо, комсомолец, разрядник даже. Девочка у тебя вон какая правильная, явно отличница. А еще он стихи пишет, разные очень. С усмешкой вклинился Цемель. Слышали, может, черные глаза? Сейчас во многих кабаках исполняют. Или про Ленина молодого и юный октябрь — это все его. Семен Щеботарев, прошу любить и жаловать. Да, слышал что-то такое. Вот теперь обе культовые фигуры советского андеграунда уставились на меня с интересом. Я уже много раз рассказывал, что я не совсем поэт. Честно говоря, было очень неприятно, словно украл что-то, а меня тут за руку поймали. Это побочный эффект моих способностей энергета. А так я слушаю в основном русский рок. Вас, Сажбаша, земля ему пухом. Аукцион, кино, ДДТ, Алису, Чаев опять же. Вот это вот все. Тогда приходи на наш концерт. Я надописала, поставила подпись и вернула мне лист с ручкой. Будет гроб, Калинов мост, ну и я. Круто! А где и когда? Я прям загорелся идеей. Дмитрия Ревякина я тоже нежно люблю и уважаю, как музыканта. Лена, не надо на меня так смотреть. Завтра здесь же кивнул Егор на директора ДК. Вход платный, но как коллегу из знакомых Иосифа эмильевича так проведу?» «Да не стоит, не обеднею», — отмахнулся я. «Спасибо, обязательно приду!» «Вы людей приглашаете, а у нас еще ничего не готово!» Внезапно в разговор вмешалась директор ДК. «Иосиф эмильевич вы закончили?» «Да, Светлана Эдуардовна, большое вам спасибо за предоставленную сцену!» Слегка поклонился Цемель. «Ребята заканчивают собирать инструменты, через пару минут все освободят». «Хорошо, а то у нас репетиция танцевальной группы, а потом к концерту будем готовиться». Кивнула директор, окинув цепким взглядом меня с Леной. «И еще раз повторяю, Егор, если, как в прошлый раз, будут курить, распивать алкоголь или, не дай бог, начнется драка, я лично отключу свет и вышвырну всех на улицу, это понятно?» «Ты меня знаешь, со с вами не буду. Еще и милицию вызову!» «Светлана Эдуардовна, давайте без милиции!» Поморщился Егор. «Я обещаю, попрошу ребят присмотреть за порядком. Все будет тип-топ». «Знаю я вас!» Махнула на него рукой директор. «Опять ведь нажретесь! Эх, Егор, тебе уже почти пятьдесят! Когда уже за ум возьмешься? Ведь ты талантливый автор, зачем тебе все это?» «Свет, давай только не начинай!» Тут же заступилась за товарища Дягилева. «Не все хотят строим ходить под барабанный бой и присягать знамени. Я тебе это уже тысячу раз говорила. А я тебе тоже тысячу раз говорила, что ты дура!» — припечатала директор. «Егор балбес!» «Ну что, стоило немножечко подмазать? Песню другую про партию сочинить? Про -бам. Вон, Семен молодец!» У нас и младший хор две его песни готовит, и старшая группа тоже. И проблем у него не будет, потому что попробуй такого автора тронь, а вы... Эх, вот если бы мы с тобой в одну школу не ходили, клянусь, ноги бы вашей здесь не было. Даже бы на порог не пустило. Что за песни? Тихонько поинтересовался я, удивленно посмотрев на Цемеля. Чего я не в курсе? А тебе не все равно. Совершенно логично ответил вопросом на вопрос Иосиф Эмильевич. «Комсомольские. Права на них я уже оформил, но ты сам сказал, что денег мы с этого не берем». «Понятно». Я так-то догадывался, но уточнить было не лишним. «Да бога ради, пусть поют. Просто неожиданно, вроде как их еще даже не записали. Уже неделю как сделали, добил меня продюсер». На киностудии записали и музыку, и исполнение, и даже видео с молодежным хором. Насколько я знаю, уже в Москве и руководство в ЛКСМ в восторге. Подожди, скоро под центральным телеканалом покажут? Тебя репортеры задолбают, как ты такие хорошие песни написал. Не хочешь общаться не надо, дело твое. Но само появление на ТВ нам очень поможет. Можно будет не обращать внимания на всякую мелкую шушуру, типа покойничка Митрофанова держите значит руку на пульсе я кивнул ничуть не обижаясь что меня в известность не поставили ну и замечательно ну что идем домой лен поехали ага давай я еще билеты повторить хотела вечером кивнула засимова я тебе на улице подожду до свидания иосиф эмильевич рад был тебя видеть леночка улыбнулся тот «Кланяйся Аскольду Арсеневичу. Он поистине совершил чудо, воспитав столь талантливого композитора!» «Ой, да не такая уж я и талантливая!» Девушка покраснела и, скомканно попрощавшись, убежала. «Ну вот, смутили ребенка!» Я рассмеялся, глядя вслед стремительно уносящейся в Засимовой. «Хотя я тоже считаю, что она гений. Пойду, отвезу ее домой». Спасибо за демонстрацию, Иосиф Эмильевич. Шероховатости, конечно, есть, но это нормально. Со временем все отшлифуется, и группы выстрелят. Я в этом уверен. Семен, я с тобой хотел бы о другом переговорить. Семель ухватил меня за локоть и увлек в уголок. — Не надо тебе ходить на этот концерт, Сема, не стоит. Почему — Почему? Искренне удивился я. Мне действительно нравится такая музыка. Я вообще больше к року тяготею, чем к попсе или, прости господи, рэпу. Хотя, в принципе, и в нем есть отдельные исполнители, которых можно послушать. Кстати, у меня есть кое-какие наброски по R&B, Ритман and Blues, то бишь. Я вам в следующий раз завезу. «Да дело не в этом», — поморщился Иосиф Эмильевич. «Слушать ты можешь, что хочешь, но желательно, чтобы об этом другие не знали. Понимаешь?» Далеко не все надо показывать, тем более тебе, учитывая твои связи. Не порт себе жизнь. Вы думаете, что из-за этого могут быть проблемы? У меня глаза на лоб полезли. Да бросьте! Сейчас не 37 седьмой, чтобы по доносам хватали. Вон, за бугорную музыку из каждого утюга играют. Вы перестраховываетесь, Иосиф Эмильевич. Если бы действительно все было так серьезно, андеграунд так бы и остался в подвалах да на кухнях. Лобали бы по-тихому на квартирниках и в гаражах, опасаясь любого шороха. А они вон, спокойно устраивают концерты в Доме культуры и не в первый раз. Так что все нормально будет. — Эх, Семен, Семен, я иногда забываю, что тебя всего шестнадцать. — сокрушенно покачал головой Цемель. «И все же послушай старого еврея. Подумай еще раз». «Обещаю». Я поднял руку в пионерском салюте. «Честное пионерское. Или уже комсомольское». «Не смешно». Иосиф Эмильевич поморщился. «Я вполне серьезно. У тебя, конечно, хорошая крыша, но зачем дразнить гусей?» «Я вас услышал, Иосиф Эмильевич. Тоже стал серьезным «я». «Обещаю, все будет нормально. Наши дела не пострадают». «Да я не про это!» Импресарио сморщился и махнул рукой. «А, делай, как знаешь. Может, действительно, это я по старости уже дую на воду. Ты лучше знаешь свои возможности». «Я очень ценю ваши советы и заботу, Иосиф эмильевич Я немного смягчился, взяв старика за руку». «На самом деле...» Так получилось, что кроме мамы у меня не было никого, кто подсказал бы или помог, как надо себя вести. Так что иногда я бываю довольно резким. Но это не значит, что я вас не уважаю. Наоборот. Вы один из немногих, кому я испытываю искреннюю благодарность. И за это предупреждение тоже. «Эх, Сёма, Сёма!» Цемель похлопал меня по плечу. «Хороший ты парень, но больно молодой». Сам потом все поймешь. Главное, чтобы поздно не было. Пойду я, а то тебя девочка заждалась. Она хорошая, не обижай ее. Не буду». Я улыбнулся и, кивнув, двинулся к выходу. «Не переживайте, все будет нормально». Закинув Лену домой, я двинулся на тренировку. Казалось бы, каждая группа сыграла всего несколько песен, а по факту полдня прошло. Ну или около того. Но время уже поджимало. Хорошо, что мне не нужно было за спортивкой заезжать. Все, как обычно, уже лежало в кабинке. Сервис, понимаешь, даже не скажешь, что это советское госучреждение. Хотя, с другой стороны, где еще быть порядку, как не в КГБ? Армия? Там своего маразма хватает. А контора? Это шилита. Тренировка шла как обычно. Сначала разминка, потом паркур, причем я уже двигался по самым крайним дорожкам, фактически перемещаясь по стенкам и свисающим с потолка цепям. Не всегда получалось, но прогресс относительно начала занятий был очевиден, да и техники движения получалось уже применять, даже не задумываясь над ними. Затем занятия по стилю Персивера, или, как его теперь называли, универсальному милицейскому бою. Михалыч предлагал назвать стилем Чеботарева, но я отказался. Не из ложной скромности, а скорее как дань уважения роду Персивер. И плевать, что кроме меня о нем никто не знает. «Руку доворачивай, тогда удар будет резче». Я работал с Данилом, поправляя его движение. «И бей, не бойся!» Из такого положения ты по голове не попадешь, а перебить конечности у тебя просто силы не хватит. Потом уже, когда сможешь вкладывать энергию, будет другой вопрос, но там уже научишься контролировать силу удара». «Ага». Карпов тщательно выполнил мои указание и крепко пробил по бабе, столбу, на которой были надеты покрышки. «Слушай, я насчет этих...» с Сказино хотел поговорить, пока ребята не слышат. Ты и говорил, чтобы мы не вмешивались, но тут дело прямо от ас. У нас в школе банда образовалась, выбивают деньги из должников. Ну и остальных тоже трясут, даже тех, кто не играл. С ними уже менты работали, кого-то даже вроде забрали, но там не только они, а еще с района гопники и пойди докажи. Короче, надо что-то делать. Просто так я на это смотреть уже не могу». Хотел сам разобраться, но их только энергетов человек 10. Честно, я нахмурился. Мне влезать в это совсем не хочется. Хотя бы потому, что разогнав одну банду, мы автоматически станем мишенями для следующего уровня, типа того же слона. Не думаю, что он один такой. Тут надо бить в самый центр. По-другому эту гидру не победить. Но если это для тебя важно, я в деле. «Спасибо», — кивнул Данила. «Я знал, что на тебя можно положиться». «Когда это сделаем? Может, завтра?» «Извини, завтра не могу». И я покачал головой и пояснил, чтобы не выглядело, будто я сливаюсь. «Иду на концерт. Сам только сегодня узнал, что он будет». «Кто выступает?» — включился в разговор подошедший Вадим. «Известный кто-то?» «Ну, для меня — да». Я усмехнулся своим мыслям. Гроб, Калинов мост и Янка Дягилева. «Да ты че? вылупил глаза Вьетнамец. Серьезно, Летов приехал? Блин, супер! А где будет и когда?» «Завтра вечером в ДК Сиптик Стельмаша. Это на Забалуева». Я не собирался скрывать информацию. «Вход рубль». «Фигня вопрос?» — отмахнулся Вадим. «Дань, пошли сходим». «Будет круто, это же Летов!» «Да я как-то его не очень, я больше Высоцкого уважаю», пожал плечами Карпов, но согласился. «Ну, пошли!» «Класс!» подскочил на месте словно мячик на ман. «Надо у пацанов спросить, может, они тоже пойдут?» «Это...» Я все же решил предупредить вьетнамца о словах Цемеля, но тот уже убежал. «Значит, судьба. Ладно. Давай дальше работать. Тычок теперь. И старайся хотя бы мысленно работать с энергией. Михалыч говорит, ты на грани прорыва. Чем больше пытаешься, тем быстрее будет результат». «Да знаю я». Здоровяк послушным встал в стойку и принялся раз за разом отрабатывать удар. «Я и так каждый день по 3-4 часа занимаюсь. Иногда кажется, что вот-вот, и все никак. Не парься». Я понимал его состояние. У самого такое бывало в процессе работы над проектом, когда идея бьется в голове, но не можешь ухватить ее за хвост. Все будет со временем. Попробуй пойти от противного. Полностью расслабься, не тренируйся, отдохни. Дай передышку организму. Знаешь, как бывает, когда что-то очень хочешь сделать и никак не можешь? А стоит махнуть рукой, отказаться, расслабиться, и оно раз и свершилось. Так и тут. Ты говоришь прям как Выгорский. Удивленно вылупился на меня Данила. Он мне сегодня то же самое посоветовал. Вот видишь, а он фигни не скажет. Я поднял палец. Так что давай завтра устрой выходной, пивка хлопни, что ли, но без фанатизма. С девчонкой затуси. «Как раз, если завтра на концерт пойдешь, там можешь кого-нибудь снять. Рокерши обычно башены, только резинкой пользуйся, чтобы ничего не намотать». «Да ну, вот еще!» Засмущался здоровяк и даже покраснел. «У меня девушка есть. Значит, с ней оторвись. Возьми на концерт, пусть проникнется энергетикой. Потом винишко немножко бахнет и в койку». Я мечтательно зажмурился, размышляя, отчего чего бы мне самому такому плану не последовать? За Симову, конечно, туда не вытащишь, а вот Маринку запросто, та была просто оторви и выбрось за любой кипеш, кроме голодовки. Да, звучит как план на миллион. Самое то для тебя. Нина не такая, еще сильнее покраснел Карпов. Она не пьет, и вообще, мы еще слишком молодые для вот этого самого. Ты скоро первый разряд получишь, а все еще себя молодым считаешь. Я изрядно удивился. Но дело твое, я в чужую интимную жизнь не лезу. Сами разберетесь, что к чему. Не спешить с началом половой жизни — это тоже достойная позиция. Недаром раньше девственность берегли до свадьбы. Правда, справедливости ради надо признать, что и замуж выходили лет в четырнадцать-пятнадцать. Так что-то на то и выходило. Знаток, блин!» Данила раз за разом выполнял тычок, стараясь воспроизвести технику шокера. «Я спрошу у Нины. Если захочет, придем с ней». «Вот это другое дело!» Я похлопал друга по плечу. «В крайнем случае, просто прогуляйтесь, на звезды посмотрите». Это тоже своего рода релакс. Давай снова удары. Не зацикливайся пока на тычках. Без шока они не особо эффективны. А вот если палкой врезать, это всегда работает. «Чё, Бат, а что за концерт?» К нам подскочил вечно неугомонный Шило. «Я тоже в теме». Я даже не успел сказать, кто выступает. У Ваньки, как всегда, было Шило в одном месте. — Ну что удивительно, это никого не напрягало. — Или тебе все равно? — Да пофиг вообще, — подтвердил тот. — Соберемся, тусанем, чего голову греть? — А действительно, кто играет? А вот интересы от Капустины Сикорской я не ожидал, но они были тут как тут, на ушки. Вадим сказал как-то непонятно, летний гроб какой-то. — Это что, какие-нибудь сатанисты? «Летний гроб!» «Я с трудом удержался, чтобы не заржать, аки конь Прижевальского!» «Сильно!» «Надо запомнить!» «Нет, там будет группа гражданская оборона. Ее называют «Гроб!» «А фронтмена, солиста то бишь, зовут Егор Летов. Вот и получился «Летний гроб!» «Да ну вас!» Покраснела Даша под общий смех. «Он так сказал непонятно, вот мне и показалось». чего столпились? Заняться нечем!» Выступил в роли лесника из известного анекдота в Игорске и разогнал всех. «Команда закончить не было, работаем! А тебе, Чеботарев, чтобы остальных не смущал, еще десять кругов! А то застоялся, совсем страх потерял! Работаем, работаем! После будете лясы точить!»